41. Элеонор Куин вошла в дом, даже не потрудившись стряхнуть снег с ботинок. Она бросилась в у двери, поставила лук у стенки и бросилась на некрасивое клетчатое кресло. Орла закрыла за ними дверь. «Зачем ты ее запираешь?» – спросила Элеонор Куин. Орла пожала плечами. Запирать дверь было бесполезной защитой, но желание не пускать ее было сильным. «Не злись. Я не злюсь. Элеонор Куин стянула с себя свитер и бросила его на пол. «Я могу кое-что сделать, а ты этого не хочешь». Орла пожалела, что ее матрас сейчас не на своем месте, наверху в комнате. Ей хотелось вскарабкаться по лестнице, залезть в постель, натянуть одеяло на голову и проснуться только тогда, когда она будет уверена, что дерево и проклятая тварь внутри него мертвы. Но оттуда она не могла следить за дочкой. «Как там в поговорке? Отосплюсь на том свете? Ты говоришь какую-то ерунду». Орла видела фальшь в раздражении дочери, понимая, что Леонор Куин вот-вот расплачется. Она присела на подлокотник лечатого кресла и притянула девочку к себе. «Ты меня душишь!» – оттолкнула девочка руки Орлы. «Я пытаюсь уберечь тебя. Уже слишком поздно. Почему ты просто не дашь мне?» «Еще не поздно. Она умирает вместе с деревом». «Когда дерево умрет, дух внутри него больше не будет представлять для нас угрозы. Но до этого, пока мы окончательно не ослабели, нам нужно попробовать свои силы в охоте». И Леонор Куин бросила на нее осторожный взгляд. «В смысле? Убить животное? Мы не можем ждать, пока не останется буквально ничего съедобного. А там почти ничего не осталось. От какой-то внезапной мысли мышцы на лице дочки дернулись». «Мы не должны умереть!» Печальные слова, едва слышный шепот. Вот именно. Правда заключалась в том, что орла не представляла себя охотницей, которая снимает шкуру животного, пока его теплая плоть парит на морозе, а еще не считала себя специалисткой по выживанию, которая изучает сложные лесные массивы вокруг дома. У них была вода, электричество, отопление, и если бы орла смогла их прокормить – «Я читала давным-давно, что иногда, когда ты умираешь, электрические цепи в теле сходят с ума», — сказала Орла. «Возможно, поэтому некоторые люди ненадолго умирают, но потом возвращаются и сообщают, что видели свет в конце тоннеля или какие-то видения. Я знаю, что ты чувствуешь связь с духом, с девушкой, но смерть — это естественный процесс. Если только в тебя не выстрелили из ружья». Я думаю, что мы видим нечто подобное. Она – это последствия нарушения электрических цепей. Они зашкаливают. Мы пытались ей помочь. Ты же знаешь, пытались. Но мне кажется, что нам надо ее отпустить. Пока ждем, мы должны поддерживать свое здоровье. Тебя это устраивает? Мама, я не хочу никого убивать. Не хочу стрелять в животное. Не хочу, чтобы дух... Это жизнь, мама. Я верю ей. Мы видели ее фотографию. Она была девушкой, которая приехала сюда из города, как и я. У нас есть нечто общее, и ей со мной легче, чем с папой. Она не пыталась делать ничего плохого. Ты сама мне говорила, что тогда от туберкулеза не было лекарства. И что ей оставалось делать? Конечно, Орла не могла винить испуганную девушку за то, что та хотела жить. Но то, что происходило сейчас, было неестественно» сверхъестественно, но она бы ни за что не призналась, что сочувствует этой девушке. Это дало бы Элеонор Куин еще больше оснований ее жалеть. Она не была девушкой больше ста лет. Она знает о вещах, далеко выходящих за рамки. Но Элеонор Куин не обращала на нее внимания, на ее лице был написан восторг. «Удивительно ощущать ее в себе, потому что теперь я все понимаю лучше. Она не злая. Она удивительное создание. Она...» Элеонор с трудом подыскивала слово. «Наверное, как тогда, когда мы проходили в школе греческих богов. Она не...» Но Орли нечего было возразить. Может, Бин и права. Но происходящее от этого лучше не становилось. Вместе с властью к ней пришел эгоизм. Мы пробовали попрощаться и помочь ей уйти в мир иной. Я предлагала ей новый том бин ведь она говорила, что хочет именно этого. Знаю, и знаю, что ты никогда не простишь ее из-за Тайка и папы, но мне от этого грустно. Я слышу ее, чувствую ее, во мне как будто тоже что-то умирает, когда она пытается мне все объяснить. Орла провела рукой по волосам Элеонор Куин. Кончики косичек напоминали шелковые кисточки для рисования. Зверь в клетке внутри нее хотел забросить своего последнего ребенка на спину и бежать так быстро, как только можно. Элеонор Куин была права. Орла никогда не простит ей тайка и шоу. Но главное сейчас то, что они попали в ловушку. Иногда ощущение было настолько сильным, что орла хватало ртом воздух. Она пыталась смириться с их тюрьмой, но ее всегда мучило непреодолимое желание сбежать. «Я знаю, что ты хочешь помочь, но она пользуется твоей добротой. Мне не нравится, что она мучает тебя. Вы должны отпустить друг друга. Ты должна попытаться. Строй стену в голове, в сердце, когда чувствуешь, что она пытается войти. Вот как ты теперь будешь помогать ей смириться. Просто убедишь ее, что ты – не решение». «Сможешь?» «Даже не знаю». Элеонор Куин опустилась на подлокотник кресла. «Когда она попытается войти, скажи мне, и я тебе все проговорю, как построить стену, закрыть дверь, запереть ее. Символизм важен. Я думаю, она поймет». Элеонор Куин кивнула, но не слишком уверенно. Орла боялась, что девочка и без того слишком открылась, так что какое-нибудь щупальце сознания духа могло без труда забраться в нее и расширяться, разрастаться в душе дочери. А если это не сработает, я буду греметь кастрюлями и сковородками, буду прыгать. Орла начала танцевать, как сумасшедшая, скачая вокруг Элеонор, размахивая руками и выкрикивая боевые кличи. Элеонор Куин хихикнула. «Никто не сумеет сосредоточиться при таком шуме, так ведь?» «Наверное. Давай приготовимся, пока не стемнело». Орла протянула руку, и Леонор Куин скатилась с кресла. В прежней жизни она ни за что бы не подумала тащить на охоту своих чувствительных детей. Они, в глубине души Орла по-прежнему оставалась мамой двоих детей, отвернули бы перепуганные лица, когда первая кровь закапала бы на снег. Но даже если Элеонор Куин не чувствовала себя связанной с духом, Орла ни за что не оставила ее. Тем более после того, как Шоу появился в облике животного. И не тогда, когда существо постоянно совершенствовалось в своих фокусах. Хоть она и заявляла, что не причинит вреда ее дочке, Орла слишком часто представляла, как стреляет в оленя, чей труп потом смотрит на нее карими глазами Элеонор Куин. Они перекусили сладким маринованным соусом. Обед. Тайка съел практически весь. Этот соус стал любимым гарниром в постные дни. И почти ничего не осталось. Элеонор Куин согласилась взять с собой лук, чтобы стрелять по цели. Орла долго выбирала оружие. Винтовка оставалась более логичным выбором для стрельбы по крупным животным. норла Но решила пойти на птиц, фазана, гуся, да хоть на ворону. Она сказала себе, что это будет не так уж сильно отличаться от приготовления индейки на День Благодарения, хотя в том случае индейку не нужно было разделывать самой. Ружье лучше подходило для охоты на кролика или белку, хотя Урла догадывалась, что местные белки не такие ручные, как те, с которыми она барковала в городских парках. Бесстрашные попрошайки, которые брали еду из протянутых рук». Она не могла смотреть на оружие и теперь еще больше ненавидела его заряжать. В качестве последней меры предосторожности она обвязала один конец веревки вокруг пояса Элеонор Куин, а другой – вокруг собственной талии. Так они не разделятся, так ошибок не будет, так Элеонор Куин не сбежит. Дочка нахмурилась и закатила глаза». Орла пыталась убедить себя, что именно голод делает ее милое дитя таким угрюмым, а не влияние могучего, отчаявшегося существа. Ее план состоял в том, чтобы пройти по кругу или квадрату, почти по той же траектории, которая была у Шоу, когда он в первый раз вышел из дома, и не бродить по собственным следам на снегу, пока не придет время возвращаться домой». Пока они ели скудный обед, ряды деревьев снова сомкнулись. Они стояли всего в нескольких футах от дома. Орла с дочерью осторожно пробирались между стволами, поворачиваясь по мере надобности, чтобы не дотрагиваться до стволов. Элеонор Куин, должно быть, тоже это почувствовала. Страх, что деревья могут ожить и схватить ее, если разбудить их прикосновением. Орла волновалась, что даже если ей удастся собрать силы для еще одной охоты в другой день, к тому времени деревья перестанут пускать их в лес. Умирающий дух был расстроен. Она прочла ее недовольство в этой плотной стене стволов. Правда, как только они прошли немного вглубь, стало чуть свободнее. Орла снова начала дышать. Они прошли между гаражом и гигантским деревом, и Орла планировала обойти и то, и другое. Элеонор Куин не нужно было снова видеть синеву, пробивавшуюся сквозь снег. Брезент, который скрывал тело ее отца. «Мы идем на охоту, а не уходим!» Крикнула орла в сторону гигантского дерева. «Элеонор Куин, надо поесть! Ты же не хочешь, чтобы она умерла с голоду?» В ее сознании пошел дождь, а потом пробилось солнце. И листья ловили воду, свет и направляли питательные вещества по венам в толстом стволе в скрытое пространство корней. «Это нужно Элеонор Куин, чтобы не умереть». «Она понимает, что такое голод. Она хотела бы помочь», – сказала Элеонор Куин. «Значит, она умеет меня читать, когда захочет. Как хорошо!» «Но ты не можешь понять ее». «На самом деле могла, когда дух выглядел, как ее муж. Может быть, потом Орла попытается ее вызвать. Это ведь случилось прошлой ночью». «Если не удастся убедить взять Орлу, то, может быть, Орлы получится растратить больше ее энергии, ее жизненной силы?» Женщина отчетливо помнила слова духа о том, как ее изнуряет говорить напрямую. «Это будет победа, если Орла заставит ее заговориться до смерти». «Я осталась недолго, мама. Построй стену, Элянор Куин. Трудно не обращать внимания, когда кто-то плачет». Орла повернулась и бросилась к дочке, мыча, как спятившая корова. Девочка взвизгнула, а затем рассердилась. «Что ты делаешь?» «Нарушаю твою концентрацию». Элеонор Куин бросила на нее сердитый взгляд, и они продолжили путь. Орле не понравилось молчание, воцарившееся между ними, и сосредоточенное выражение лица дочери. «Неужели Бин ее слушает?» или Леонор Куин рассказывала духу, якобы мама больше не хочет, чтобы они дружили?» «Мама сказала, что ты лгунья». Орла не могла позволить себе потерять влияние на собственного ребенка. «Может быть, испробуешь свой лук? Посмотри, сумеешь ли ты попасть в то упавшее дерево?» «Отвлечение внимания – лучший материнский план на случай, когда не срабатывают аргументы или мольбы». Они остановились в какой-то части территории, где никогда раньше не бывали. И Элеонор Куин наложила стрелу на лук. Орла молча стояла и смотрела, как дочь концентрируется. Она ничего не знала о стрельбе из лука, не могла дать совет и верила, что Элеонор Куин, заядлая читательница, все же успела провести какие-нибудь исследования. Терпение дочери впечатляло. Она взяла лук в руки и сосредоточилась на цели гнилой ветке, половина которой стояла вертикально у дерева. Приготовившись, девочка выпустила стрелу. Она впилась в ветку со звуком «хрясь», отчего обе усмехнулись. «Умница! У тебя получается!» связанные веревкой они пробрались по глубоким сугробам, чтобы достать стрелу Ильяну Ркуин. Орла предпочитала верить, что по мере того, как они удалялись от Великой Сосны, связь дочери с духом ослабевала. Она становилась больше похожей на себя, попеременно то наблюдая за окружающим миром, то погружаясь в собственные мысли. Элеонор пряталась в нескольких футах позади мамы всякий раз, когда Орла целилась из ружья и закрывала уши, когда та стреляла. В отличие от Элеонор Куин, Орла не попадала в цели, попусту растрачивая драгоценные патроны. Очередной их ужин улетел в панике с пронзительным клёкотом. Возможно, они шли слишком тяжело, слишком шумели. Хотя, скорее всего, дело было в том, что Орла совершенно не умела стрелять. Ее единственной победой стало то, что они не заблудились, а их следы стали путеводной нитью к их тюрьме. Какая неудача! Ей нужно было раздобыть ужин, но она могла попасть только в неподвижную мишень размером с медведя, которым наверняка оказался бы испуганный мужчина.